Дина, Д. Да. Учитель из моих кошмаров. Глава 1 Откинувшись на стуле, я плавно покрутила головой, чтобы размять шею, и, оттянув длинный рукав толстовки, посмотрела на часы. Пара шла уже 15 минут, а преподавателя все еще не было. Тяжело вздохнув, я коснулась пальцами потрепанного ремешка и слегка погладила его. Когда-то он был ярко-желтого цвета, но теперь приближался к светло-серому. Однако я ни за что не променяла бы эти часы на что-то другое. «Опять спишь с открытыми глазами, Витек?» Обернулся ко мне однокурсник и, качнувшись на стуле, схватил с моей парты тетрадь. «А ты опять ведешь себя как придурок, Юдин!» Огрызнулась я, резко подаваясь вперед и выхватывая из рук опешившего парня тетрадь. С того момента, как я познакомилась со своей группой, прошел всего лишь месяц, но я уже успела пожалеть, что выбрала именно этот факультет информационных технологий. Тоже знал, что мне придется учиться с 25 парнями различной степени отмороженности и полнейшим отсутствием юмора. «У нашего ведька снова месячные пошли? Пацаны, есть прокладки!» Подключился здоровенный бугай, сидящий за партой возле двери. Тас занимался борьбой и был не глупым парнем, но после того, как я начала обгонять его по учебе, стал вести себя как настоящий гандон. Повернувшись, я от души показала парню фак и мило улыбнулась. Сейчас мне хотелось только одного, чтобы все оставили меня в покое. Недобро прищурившись, Тас уже открыл рот, чтобы выдать очередную порцию шлака. Но в этот момент дверь резко распахнулась и в кабинет вошел молодой мужчина. «Надо ли говорить, что я продолжала сидеть с вытянутым средним пальцем и улыбкой до ушей?» «Черт!» Торопливо опустив руку и стерев дурацкое выражение лица, я откинулась на стуле и спрятала ладони в карманы толстовки. Стас радостно заржал, а незнакомый мужчина с трудом оторвал от меня удивленный взгляд и оглядел весь класс. «Вижу. Вы очень рады меня видеть!» Медленно протянул он, сканируя каждого студента. В конце незнакомец снова вернулся ко мне. Под его внимательным взглядом мне стало жутко неуютно. Я заерзала на стуле, но глаз не отвела. В конце концов, какая разница, что обо мне подумать этот перец? Надеюсь, он зашел к нам по ошибке, и больше я его не увижу. Ладно, давайте знакомиться. Отвернувшись, мужчина подошел к учительскому столу и положил свой кожаный портфель. Господи, он ведь сейчас не скажет, что? Я. «Новый преподаватель по экономике. Также я буду вести вашу группу в качестве куратора». Казалось, мужчине доставляет несказанное удовольствие наблюдать за моим вытягивающимся лицом. «Да блин! Сегодня точно не пятница, 13 -е. «А где Алексей Юрьевич?» – раздался с задней парты голос однокурсника, который пару минут назад храпел на весь класс. Егор подрабатывал барменом в ночном клубе и был единственным человеком из группы, с кем я могла поговорить дольше пяти минут, не мечтая при этом задушить его. Может, потому что Егор был пофигистом-флегматиком и постоянно хотел спать? В этом мы с ним были похожи. Алексей Юрьевич по состоянию здоровья ушел в бессрочный отпуск. Ответил мужчина, доставая из портфеля очки в тонкой оправе и блокнот. «Меня зовут Руслан Александрович Горецкий», добавил он, поднимая глаза и обводя притихших глаз нечитаемым взглядом. Не знаю, как другие, но я сразу поняла, что отныне экономика станет моим самым нелюбимым предметом. А жаль, я любила неспешные лекции нашего седовласого Алексея Юрьевича. После пар мы постоянно болтали с ним обо всем на свете и, несмотря на разницу в возрасте, понимали друг друга с полуслова. С Русланом Александровичем такого точно не будет. Он выглядел как топ-менеджер какого-нибудь «Газпрома». Подтянутый, хладнокровный. В костюме с иголочкой, с острым взглядом серых глаз, подмечаешь малейшую слабость своего оппонента. Рядом с таким человеком лучше держать ухо востро. И уж точно не стоит показывать ему лучезарный факт в первый же день знакомства. «А теперь я хочу узнать немного о вас». «Имя, фамилия, коротко о том, почему вы выбрали именно этот факультет». Низкий голос с трудом прорвался сквозь пелену в моей голове. «О, боже! Этот мужчина все еще здесь, и до конца пары осталось еще куча времени». Мысленно состанав, я упала лицом в сложенные на порте руки и замерла, мечтая стать невидимкой. «Может, если перестать дышать, то этот Горецкий забудет про меня?» «Нифига! Начнем с вас, девушка!» безжалостно проговорил новый препод, и несложно было догадаться, кого он имел в виду. Но почему именно я была единственной девушкой в этой долбанной группе? Нехотя, выпрямившись на стуле, я заправила растрепанные волосы за уши и посмотрела на мужчину. Он стоял, скрестив руки на груди, и не сводил с меня напряженного взгляда. Для чего ему надо-то?» «Виталина Аронова», — коротко отрапортовала я, переплетая пальцы в замок. «С детства обожала играть в танчики, поэтому я оказалась здесь». Парни заржали, а я с вызовом посмотрела преподу в глаза. «Ух, и аукнется мне эта дерзость на сессии». Но пути назад уже не было. Какое-то время Горецкий молча смотрел на меня. Мне показалось, что в его серых глазах полыхнул недобрый огонек. «Я вас понял, Виталина». Сухо проронил Руслан Александрович, беря в руки блокнот и делая в нем какую-то пометку. «После пар задержитесь, пожалуйста». Я прикусила губу, гипнотизируя блокнот преподавателя. «Что он там интересно написал? Что-нибудь непечатное? Или просто поставил жирный православный крест напротив моей фамилии?» Пока я гадала, насколько сильно влипло, Горецкий уже потерял ко мне интерес и переключился на других студентов. И мне показалось, что с ними он был более... открытым, что ли. Пару раз я даже замечала легкую улыбку на его губах, которая тут же исчезала, стоило только мужчине перевести взгляд на меня. «Ну капец, кажется, я попала».